После того, как разнесли вино, были танцы, хотя я постарался в этом не участвовать. Но молодая графиня Ланварман все-таки привлекла меня на один круг, чем вынудила многих задуматься. Я даже заметил весьма раздраженные взгляды со стороны самого герцога. А чего он хотел? Не думал же он, что я буду ухаживать за его дочерью. Мне такие проблемы были просто ни к чему. К тому же мне не стоит забывать о том, что вокруг множество разумных, которые готовы горло п е р е г р ы з т ь лишь бы привлечь к себе внимание этой девушки. А ей так уже им подпортил все своим подарком. Поэтому я не собирался лишний раз а ф ф и ш и р о в а т ь тот факт, что пользуюсь у этих разумных какими-то привилегиями, а то, что они будут, я даже не сомневаюсь. Например, само внимание от семьи герцога, которое они старательно демонстрировали мне, говорило о многом. Эти разумные явно пытались произвести впечатление. И если так и дальше пойдет, то в скором времени мне следует ожидать не только толпы с о г л я д а т е е в скорее всего появятся умники, которые захотят заказать мою голову гильдии убийц. Вполне может быть. Но лучше, чтобы этого не было. Я бы не хотел таких проблем на свою голову. Зато мне удалось изредка п о н е р в и р о в а т ь всех этих разумных тем, что у меня может завязаться что-то с графиней Ланварман, что было бы неплохо, ведь эта девушка сама демонстрировала тот факт, что заинтересовалась мной. Вообще-то, если подумать, она была завидной невестой для такого, как я. Если бы я, конечно, не знал того факта, что на самом деле вынуждает ее идти мне на встречу, поэтому нам предпочтительно было бы держать некоторую дистанцию. Баронет, нам надо бы поговорить с вами о том, что вы сегодня старательно озвучили, когда наконец-то мы с графиней разделились и она пошла в круг с другим разумным возле меня тут же появился сам герцог Лан Маурус, который н е д в у с м ы с л е н н о указал мне на столик, где слуги старательно выставляли вино и закуски. Мне сразу стало понятно, что этот высокородный желает со мной поговорить по душам, как и то, что туда никто посторонний не подойдет. Поэтому я отправился туда вполне уверенно мешать там хозяину вести какие-то деловые переговоры никто не станет, тем более что вокруг уже стояло несколько стражников герцога, которые посторонних к этому столику просто не подпустят. Как я и думал, этот дворянин после первого же глотка вина принялся старательно выяснять, серьезно ли я задумался о том, что было бы неплохо жить на территории Черного леса, более того. Он сразу же постарался уточнить у меня именно тот факт, какую часть черного леса я хочу взять под свой контроль. И когда я сказал про весь черный лес, то изрядно удивился. Но ведь он достаточно большой. Удивленно переспросил дворянин, а потом принялся вслух рассуждать о том, какие у меня могут возникнуть с этим вопросом проблемы. По сути, он крупнее некоторых герцогств и выходит за границы королевства. Дальше идут дикие земли. И с той стороны вам помочь будет просто некому, да и соседи там беспокойны, одни только о г р ы чего стоят. А если посмотреть дальше, там же горы, а в горах тролли. С этими еще хуже все обстоит, а они явно постараются вас потеснить с тех территорий. Ваше Высочество, вы немножко ошибаетесь в отношении этих разумных. Спокойно попробовал вино, я аккуратно взял кусочек нарезанного фрукта, после чего медленно покачал головой. д а в а я понять герцогу, что он не совсем прав. Явно считая тех же троллей полностью безмозглыми и весьма агрессивными существами, в отличие от большинства разумных, которые даже могут похвалиться какими-то родовыми землями и списками с парой сотен поколений своих предков, тролли полными идиотами не являются. Может быть, они в чем-то более ближе к животным, чем к обычным разумным. С этим вопросом я даже не спорю. Однако я хотел бы обратить ваше внимание на то, насколько бы они кровожадными ни были. бы. Тролли никогда не войдут на ту территорию, где не имеют никакого перевеса в с и л е и возможностях. По сути, именно из-за этого в тех же долинах их никто и никогда не видел. Хотя как бойцы они о п а с н ы но они о д и н о ч к и И свою эту уязвимость сами тролли прекрасно осознают. Поэтому они и не сунутся туда, где их могут окружить и банально забить массой. Для них что долина, что лес – это одно и то же. Они себя уверенно чувствуют только в расщелинах и ущерях скалистой местности. В лесу такой возможности у них нет. Более того, в лесу все эти растения будут им мешать. Поэтому тролли никогда не зайдут на территорию Черного леса, чего нельзя сказать про о г р а в Вот эти красавцы, как и некоторые дворяне, которые присутствуют у вас на приеме, наверняка в ближайшее время попытаются войти на территорию Черного леса. Но их там не ждет ничего хорошего, начнем с того, что я предпринял некоторые меры для защиты территории, а если сюда добавить еще и сам Черный лес, который никогда не относился к таким умникам с достаточным пиететом или просто равнодушно. Можно понять, что этих разумных не ждет ничего хорошего. Хуже всего для вас именно то, что дворяне королевства, а я на скидку могу назвать здесь минимум трех таких идиотов уже задумали попытаться подтеснить меня с территории Черного леса. Ведь про ресурсы этой территории х о д я т ц е л ы е л е г е н д ы Одно только гномье дерево чего стоит. Понятно же, что эти разумные постараются сделать все возможное. что неприятно удивит того, кто считает себя там хозяином. Однако прорыв на территорию Черного леса они наверняка захотят сделать именно через ваши земли или земли соседних территорий. Учитывая в а ш е о т н о ш е н и е к этому вопросу, я могу сразу сказать о том, что их банально не пропустят ваши стражники, то есть они пройдут через те территории, где стражников нет. Например, через соседние с вашими землями баронства. Вот там мало кого можно удивить толпо идиотов, идущих на смерть. Я бы на вашем месте позаботился бы о том, чтобы с той стороны в а ш и территории сейчас были бы укреплены. Черный лес контролировать в принципе невозможно. Там можно жить, сосуществовать с этим местом, даже получать определенное количество ресурсов без особого в р е д а для себя, но не более того. Тот, кто пытается диктовать Черному лесу свою волю, будет очень сильно удивлен тем, насколько это место может ему отравить всю жизнь. Тут уж ничего не поделаешь. К сожалению, таких разумных Черный лес обладает определенной частью разума, и в данном случае учитывайте тот факт, что Черный лес создан древними божествами, и сила там соответствующая, накопленная за эти тысячи и десятки тысяч лет. Как факт любой разумный, кто сунется туда, не уважая этого места, банально обречен на гибель. выслушав меня внимательно, герцог л а н м а у р у с надолго задумался, а я спокойно попивал прекрасное вино, задумчиво посматривая на зал, где молодые дворяне, стараясь привлечь себе внимание двух молоденьких представительниц дворянского сословия в виде графини л а н в а р м а н и дочери герцога л а н м а у р у с и хотели получить свой бонус. Вот же шутка. Эти разумные почему-то считали себя вправе претендовать на что-то и даже считали это самое что-то своим личным достижением. Однако спрашивать чужого мнения именно хозяев этого самого чего-то из них просто никто не хотел. Пару раз я видел, то как та же графиня или дочь герцога просто не реагировали на недвусмысленные намеки со стороны дворян, пытавшихся привлечь их внимание. А вот с другими, кто не был настолько н а х а л е н и активен, они вполне себе неплохо общались и даже позволяли себе своеобразный флирт, что тоже говорило о многом. К тому же я заметил то, что и графиня и сама дочь герцога уже неплохо так между собой ладили. Ну что же, пусть общаются, будет, что потом мне рассказать об этой дворянке. И я же заметил то, что герцог хочет мне что-то сказать и повернулся к нему и не был разочарован. Этот высокородный дворянин, видимо, как следует взвесив все за и против, тут же постарался намекнуть мне на то, что если я действительно захочу получить своеобразное разрешение жить на тех землях и числиться титульным дворянином, живущим на территории собственного манора, то сам герцог меня поддержит. Главное, чтобы я обеспечил так называемую тишину и покой на территории Черного леса. Естественно, что я ему пообещал это. но только намекнул на то, что если какие-то идиоты будут торгаться на з е м л ю Черного леса, с территории того же самого короля, что м у р а н то глупо с их стороны ожидать того, что я буду останавливать попытки своеобразной мести с этой территории в отношении людей. Для меня это все тоже нелегко дается. Постарался я объяснить высокородному дворянину причины для подобного предупреждения с моей стороны. Одно дело, когда никто не мешает пытаться сдерживать местных существ в лесу, и совершенно д р у г о е когда какие-нибудь идиоты их намеренно дразнят. Поэтому в такой ситуации мне проще просто отойти в сторону и дать этим животным р а с ч и т а т ь с я с такими н а г л е ц а м и И если кто-то делает такие глупости, то им придется отвечать. На этом мы с герцогом Ланмаурус и договорились. Он пообещал, что и он сам и его дворяне постараются сделать так, чтобы через его земли не пройдет никто, а вот соседние территории. Вот тут могли быть проблемы, ведь он не хозяин этих земель, и ему бы тоже не хотелось, чтобы через те земли назад пошли монстры, которые будут уничтожать целые населенные пункты вроде укрепленных деревень. Но тут уже ничего поделать было нельзя. Сам Герцог это все прекрасно понимал. Поэтому он согласился с моими условиями, и мы неплохо так пообщались. Да и п о д в и н о с хорошей закуской это было несложно сделать. Кстати, некоторых дворян его слуги специально водили в то самое помещение, где сейчас на полу р а с с т е л и л и шкуру волка из Черного леса, которую я ему доставил просто для того, чтобы эти разумные поняли, то с кем именно они хотят попытаться конфликтовать. Учитывая то, что для убийства такого монстра, если тот прорвётся с территории Черного леса, приходилось использовать не меньше пяти десятков стражников, не говоря уже о том, сколько их при этом погибнет, можно было понять, что если разумный может в одиночку убить такого монстра, то с ним лучше не ссориться. Даже несмотря на то, что эта встреча прошла достаточно спокойно, если не считать нескольких глухих разговоров за моей спиной. По поводу того, что я просто недостоин находиться в таких местах и тем более общаться с высокородными разумными, все прошло вполне себе нормально. Но я с трудом дождался окончания этого приема, после чего вежливо распрощался с хозяевами и отправился во свои аси. Что буду т делать остальные разумные меня совершенно никак не интересовало. Я уже знал о том, что некоторые из дворян специально ходят на такие приемы. чтобы впоследствии просто напроситься на ночевку в чужом доме, а из-за чего? У этих разумных банально не было жилья в столице королевства, и они рассчитывали на какую-то помощь и б л а г о с л о в н н о с т ь со стороны хозяина этого дома. Может быть, поэтому у меня не появилось никакого желания устраивать что-то подобное, вроде таких приемов на территории собственных домов, которые я уже приобрел в столице, может быть. А может быть и потому, что просто не хотел такую толпу народа видеть у себя в гостях. Причем мне сразу стоит отметить тот факт, что большая часть этих разумных банально осуждала меня. Для них я был чем-то вроде какого-то дикого зверька, которого они увидели. И если я попытаюсь устроить для себя прием, то эти разумные не придут туда, так как будут считать это все ниже своего достоинства. Поэтому лучше воздержаться от подобного. по крайней мере несколько лет после того, как я стал титульным дворянином. А вот что будут делать в с е остальные, никак не касается. Тем более, что я краем уха услышал своеобразную беседу наследника герцога и одного из его дворян, видимо доверенного друга. Дело в том, что наследник герцога тихо усмехнувшись заявил о том, что хотел бы увидеть лицо своего дядюшки. Когда тот узнает о специфических гостях, прибывших на прием к его сестре, то есть это они про меня, что ли говорят? А его дядюшки-то что от меня надо? У него и так проблем хватает. Вот пусть с ними разбирается. А я сел на зверя и, окруженный тремя разумными видя одного слуги и двух стражников, направился домой, так как понимал, что слишком много эмоций могли просто перегрузить мой разум. Сейчас мне было нужно осмыслить все как следует и постараться понять то, чего следует ожидать от последствий таких встреч среди элиты этого государства. Проявление интересов со стороны могущественных разумных – это довольно сложный вопрос, и его мне надо как можно быстрее осмыслить и не только осмыслить, но даже и разработать план противодействия негативным проявлениям подобных интересов со стороны дворян. которые могут посчитать себя сейчас чем-то ущемленными, а такие будут обязательно. Я в этом был уверен.